Восьмое. На следующее утро, когда Фридрих вышел в гостиную, отец сидел, сутулясь в кресле. Он как будто съёжился, словно из него выпустили весь воздух. На коленях он держал оклейную тканью шляпную картонку. Вокруг были разложены бумаги и фотографии, крышка от картонки валялась на полу. Отец, а то что? Бумаги, которые просила Элизабет? Зачем? Если их ей не дать, она не сможет стать руководителем. А ему может может опомниться, Фредрих. Это официальные бумаги. Не получишь их от меня, закажешь копии через юриста. Я всё думаю, она не сама, на неё повлияли. Отец покачал головой. Наши собственные родственники. Он взял в руки несколько документов. Тут свидетельство о крещении. И брачное свидетельство, как она просила, наконец-то нашёл. Ни разу не заглядывал в эту коробку. Думал, там шляпка. Я не разбирал мамины вещи с тех пор, как она Отец опустил глаза и потёр лоб. Наверное, было слишком больно. А где Элизабет? спросил Фридрих. Пошла к соседке, фрау фон Гербер. Когда вернётся, будет знать о жизни Тростинге больше нас. Сложи всё это опять в коробку, хорошо? И отнеси ко мне в комнату. Скоро придёт ученик, а мне ещё нужно выпить чаю. Отец ушёл на кухню. Фридрих стал собирать фотографии. Ему попался снимок отца в 12 лет. Папа стоял рядом с Вяленчелио. Фридриха поразило, до чего они с отцом похожи. Он потрогал снимок, насколько другой была бы его жизнь, если бы он родился без родимого пятна, как отец. Ещё на одном снимке был школьный оркестр. Фридрих отыскал отца в группе струнных, первая виолончель, но его взгляд задержался на маленьком дирижёре с палочкой в руке. мог бы он быть на этом месте. Фридрих спрятал фотографию в карман, потом поставит у себя на тумбочке. Остальное сложил в шляпную картонку и документы туда же. С нижней стороны крышки был приклеен конверт. Фридрих вытащил оттуда листок бумаги, на котором был чернильный оттиск младенческих стопней, а ниже написано имя Фридрих Мартин Шмидт. ещё ниже его Фридриха дата рождения и слова причина смерти эпилепсия сердце пропустило удар Фридрих перечитал снова его имя его дата рождения Значит, ты следочки его. Но у него нет эпилепсии. И он жив. И ещё как жив? Почему кто-то написал, что он умер? Руки, держащие листок, тряслись. Он не слышал, как открылась входная дверь. В комнату вошла Элизабет и принялась разматывать шарф. Как обычно, фрау фон Герберт знает всё обо всех. Сразу сообщила мне все новости. Она поздравила меня с переводом в Берлин и сказала, доктор Браун очень рад, что кто-то из его пациентов занялся медициной, хотя я и не смогу проходить у него практику. Ещё она соскучилась по моему варенью из айвы. Я пообещала, что скоро сварю и пришлю ей. Элизабет подбоченилась, внимательно глядя на Фридриха. Что с тобой? Ты такой бледный. Он протянул ей листок. Элизабет прочла, и её губы приоткрылись, но она не смогла выговорить ни слова. Наконец она сказала: Ха, "Тут какая-то ошибка. Это моя дата рождения и моё имя. Фридрих, наверняка это можно объяснить. Пойдём". Фридрих, как во сне, пошёл за ней на кухню. Отец стоя у раковины, набирал воду в чайник. Отец Позвала Элизабет и протянула ему бумажку. Он сперва удивился, а потом словно что-то вспомнил. Где ты это нашла? "Фридрих нашёл", отец кивнул. "Так много лет прошло. Я и забыл. Почему здесь написано, что я умер?" спросил Фридрих. Отец перевёл взгляд с него На Элизабет садитесь. Я объясню.